Глава 7. 16 дней 3 часа 20 минут с начала эксперимента. В загородном доме Мещерского шел обыск. Сергей листал пачку медицинских квитанций. Хлам, хлам, чек за удаление верхней шестерки. Виктор, черт тебя дери! Дай мне хоть что-нибудь! Сергей засунул квитанции в коробку и взял пару секунд, чтобы успокоиться. После перестрелки в доме агронома он был уверен, что профессор не убийца. «Слушайте все! Мы ищем личные дневники Мещерского, информацию по жертвам, письма, финансовую отчетность, все, что может вывести на человека, с которым у Мещерского мог быть конфликт». Пока Сергей раздавал указания, Дима неспешно шел по коридору первого этажа, натягивая перчатки. Подошел вспотевший Скворцов с большой стопкой распечаток в руках. «Заварзин». Мне секретарь из отдела звонила. Просила передать, что тебя папаша твой ищет. В общем, я тебе передал. И на будущее. Бери трубку, не до тебя. И так жопа горит». Дима вздохнул, достал телефон и набрал номер отца. «Ты зачем в отдел звонишь? В смысле прилетел?» «Не уверен. Постараюсь завтра вечером, но не обещаю. Потому что я занят. Все». Дима убрал телефон в карман, Еле сдержался, чтобы не пнуть чугунную подставку для зонтиков. По лестнице со второго этажа спускались полицейские. Алиса Лопатина и ее напарник несли в руках кипу медицинских карт. Заметив заварзина, Паша толкнул Алису в плечо. Алиса чуть не налетела на Диму. «Здравствуйте», — смущенно пробормотала она. Погруженный в мысли Дима кивнул в ответ. Он прошел коридор до конца, и остановился у двери с навесным замком, в котором торчал ключ. Вошел и закрыл за собой дверь. Просторная светлая комната, односпальная кровать, комод, гончарный круг и стол с рабочими инструментами. На стеллаже керамические и гипсовые работы, скульптуры, головы, абстракция. Одни изделия были академичными, а другие казались уродливыми и пугающими, словно их делали разные мастера. Большое панорамное окно с внутренней стороны украшало кованная решетка. Дима пролистал альбом с эскизами. Некоторые рисунки были грубо заштрихованы черной пастелью, какие-то смяты, но не вырваны. И также отличались по стилю и качеству. Талантливо. Дима проверил ящики комода. В них хранилось немного косметики и женской одежды размера S. В комнату вошел Сергей. Мещерский собирал музыкальные шкатулки, читал русских классиков, долго и мучительно лечил зубы. Все, никаких врагов или преследователей. И что теперь, стоматолога его допрашивать, что ли? Дима показал на решетку: Тут женщина жила, и Мещерский ее запирал. А это мотив для мести. Плюс, судя по размеру одежды, она небольшого роста. Брындин подошел к окну и проверил решетки на крепость. На его лице появилось сомнение. «Заварзин, ты думаешь, микробаба могла здорового мужика силком уволочь?» «При определенных условиях — да». Сергей устало опустился на кровать и вытер пот. «Ну, приехали». «А агронома тоже баба проводом задушила? И по нам из дробовика она стреляла?» Дима не обращал внимания на колкие замечания напарника и продолжал осмотр. Сергей почувствовал, что на чем то сидит. Он приподнялся, достал из-под одеяла толстую тетрадь. Внутри не было записей, но на первой странице в углу красовалась картинка «Девушка с ножом в окружении мертвых тел». На второй странице та же девушка в окружении трупов, но нож держит чуть правее. Дима быстро пролистал страницы до конца, где была нарисована самая первая картинка. Девушка скорбит возле трех крестов, и в ее руках горит свеча. Оттянул стопку страниц большим пальцем и пролистал их на скорости с конца. Из картинок сложилась примитивная анимация. Девушка скорбит у могил, затем идет по дороге и встречает темную фигуру. Вынимает нож, отрезает фигуре голову и идет дальше. На своем пути она встречает еще несколько темных силуэтов, они ее окружают. Девушка убивает всех и остается стоять в окружении трупов. Выглядело жутко. Зазвонил телефон Брындина. «Поехали. Выжившая в себя пришла».